545. Гуру. Так или иначе, хотим того или нет, но жизнь в плотном теле надо дожить до конца. Вопрос только в том, как дожить. Лучше дожить неуклонно следуя тем основам, которые были приняты сознанием как единственное разумное объяснение сущего. шатанию уведут в сторону от тропы жизни. Узка эта тропа, и многие следуют другими протаренными дорогами, которые не ведут в жизнь.